Глава 52. На следующий день турнирных боёв мало что изменилось. Правда, Вольфганг бурцев на Федерации не заметил. Или бедняга ещё не оправился от ран, или не проспался после своего Рейнского. Едвиге тоже было не видать. Ранним утром она деликатно удавилась со старой мельницы в Кульмский замок. А в остальном всё как прежде. Между двумя ладмейстерами фон Балки и фон Грюнгеном Вновь безучастным видом проседал Вильгель Моденский в окружении мрачной монашеской свиты. Черно-рясная прослойка, над которой возвышалась епископская митра, по-прежнему сдерживала непримиримых претендентов на звание главы ордена. Папский легат смотрел твердо и уверенно, будто именно он является истинным хозяином положения. Не исключено, впрочем, что так оно и было. Однако внимание Бурцева привлекала другая часть зрительских трибун Адлоида по-прежнему занимала почетное место королевы турнира, неподалеку от Ливонской группы. Величественная, спокойная, холодноликая, недосекаемая. Только красные глаза свидетельствовали о ночных переживаниях княжны. Рядом крутился фон Бербер с фамильным гербовым медведем на груди, припудренным синяком на лице и рваной, едва поджившей щекой. В весь фальте был трезвичайно хмурый вид. Вероятно, результат вчерашнего фиаско на любовном фронте. Бурцев стоял в первых рядах, буквально навалившись на ограду ресталища. Среди белых плащей и черных крестов тевтонских братьев, среди серых накидок с Т-образными крестами полубратьев, среди пышных геральдикеноземных гостей его безгербовой одежды, как бельмо в лозу. Сейчас тайного рыцаря нельзя было не заметить, но Адлейда предпочитала не смотреть на мужа впрочем, и на любовника-неудачника тоже. Что ж, с Буртоном-то все понятно, измена ему прощать не намерен. Да, пожалуй, и с Висфальцем тоже. Прошлой ночью он стал невольным свидетелем позора гордячки Адлоиды и потому не скоро вновь окажется в фаворе. Фон Берберг бросил угрюмый взгляд в сторону соперника, отвел глаза. Да, выглядел немец весьма озабоченным. Небось, все внезапно охладевшие даме сердца думает мерзавец. О чем же еще ему так сверхуточно размышлять? Бурцев злорадствовал, а скоро ведь очень скоро у трех пятого Висфальца появится новый повод для беспокойства. Толпа возбужденно гудела в предвкушении развлечений. Бурцев и сам дергался от нетерпения, только он жаждал незрелищ. Он не собирался оставаться сторонним наблюдателем, когда старший распорядитель турниров объявит о начале поединков когда призывно звучат трубы и когда раздетые в яркие клоунские наряды помощники Геральда смахнут своими дурацкими флажками. Как только это произойдет, Пурцев первым вступит на ресталище и прилюдно бросит вызов фон Бербергу. Чужих копий он не воровал, а после вчерашней потасовки его вроде как простили. Так что теперь отказать тайному рыцарю схватки, не запятнав позором свою честь, нельзя. Да и не откажется фон Берберг, это же ясно как день. Биться за Адлоиду придется пешими, на мечах, без щитов. Ничего другого бурцев сейчас предложить не может. И уж на этот раз вульгарным мордобоем дело не закончится. А потом, когда один из них умрет, пусть вызывают друг друга и выясняют отношения между собой фон Балки и фон Грюнинген. Вышло иначе. Завыли трубы, зреяли пестрые флажки. Однако вместо торжественного открытия очередного турнирного дня... Бледный Геральт сразу объявил первую пару поединщиков. «Благородный рыцарь и ладмейстер Германского братства Святой Марии Герман фон Балке сегодня утром с восходом солнца вызвал на суд Божий оружием благородного рыцаря и ладмейстера Германского братства Святой Марии Дитриха фон Грюнингена!» – отчеканил морозном воздухе старший Геральт. «Народ ахнул, такого не ожидал никто, бурцев тоже. блин Похоже, с фон Бергергом теперь придется обождать. Вызов принят! Распорядитель турнира сопнулся, словно ошарашен, уже сказанным и не веря в слова, которые ему лежало произнести. Впрочем, пересталищный оратор быстро взялся в руки. Продолжил. Его Преосвященство, епископ Вильгельм Маденский, посланник его святейшества Папы Григория IX, наговорил этот бой от имени Господа и Святого Рима. Толпа загомонила. Папский легат не препятствует бою христовых братьев. Наверное, здесь это было сенсацией. Геральт ждал тишины. Бурцев невольно прислушался к разговору окружавших его крестоносцев. «Мир катится в тартарары!» – ненавольно пробормотал Аддин. «Мало того, что посланник Рима лично присутствует на турнире, так он еще и поощряет поединки между рыцарями креста, которых Господь призвал карать язычников, а не сражаться с друг с другом на потиху публики». Боюсь его Преосвященства, епископ Моденский, сейчас думает о чем угодно, но только не о соблюдении Божьих заповедей», – согласился второй Тевтон. «А может быть, это всего лишь попытка преодолеть раскол в братстве?» – задумчиво произнес третий, пожилой и стовласый рыцарь. «Если на Божьем суде до да престольких свидетелях один из ладмейстеров одержит верх над другим, вокруг победителя, несомненно, сплотятся и прусские, и ливонские рыцари. Тогда…» «Наверное, тогда в поединке есть смысл, но только в поединке честном и правом». Гоман, наконец, стих ненадолго. Зрители удивленно выдохнули в третий раз, когда Геральт закончил свою речь. «Благородный Герман фон Палки и благородный Гитрих фон Глюнинген решили биться насмерть в вольном поединке. Каждый выберет оружие для боя по своему усмотрению и дорассудит господь спор братьев Ордена».